Подбородком он включил переговорное устройство и произнес. «Если это не подействует, к полночи его не будет в живых». Для Вика Палфри режим закончился. «Просто закатайте рукав, мистер Редман», сказала ему хорошенькая темноволосая медсестра. «Это не займет и минуты». Она держала в руках браслет для измерения кровяного давления. Руки были в перчатках. За пластиковой маской лицо ее улыбалось, словно у них был какой-то общий секрет. «Нет», — сказал Стью. Улыбка частично сошла с ее лица. «Нам надо только измерить давление. Это не займет и минуты». «Нет». «Распоряжение доктора», — сказала она, переходя на деловой тон. «Прошу». «Если это распоряжение доктора», то дайте мне поговорить с ним. Боюсь, что сейчас он занят. Если бы вы только... Я подожду, сказал Стью ровно. Это просто моя работа. Вы ведь не хотите, чтобы у меня были неприятности, не правда ли? Она снова улыбнулась. Если бы только позволили мне... Не позволю, сказал Стью. Идите и скажите им, пусть они пришлют кого-нибудь. С обеспокоенным видом сестра подошла к стальной двери и повернула в замочной скважине ключ квадратной формы. Когда дверь снова закрылась, он встал и подошел к окну. Но на улице было уже совсем темно. Он был не против того, чтобы его подвергли обследованию, но он был против того, чтобы его держали в страхе и неведении. Он не чувствовал себя больным, по крайней мере пока, но он был очень напуган. Они ожидали, что он станет расспрашивать их раньше. Он прочитал это у них в глазах. Они умеют скрывать от тебя правду, когда ты в больнице. Четыре года назад его жена умерла от рака в возрасте 27 лет. Он зародился у нее в матке, а потом распространился с быстротой молнии по всему организму. ее видел, как они обходили ее вопросы, либо меняя тему, либо пускаясь в долгие пересыпанные терминами объяснения. Поэтому он и не спрашивал ни о чем, отмечая про себя, как это их беспокоит. А сейчас настало время спросить и время получить ответы, выраженные в односложных словах. Некоторые пробелы он мог заполнить самостоятельно. У Кэмпиона с женой и ребенком была какая-то чертовски опасная болезнь. Начиналась она, как обычный грипп или летняя простуда. Но дальше дело шло все хуже и хуже до тех пор, пока, по всей видимости, ты не захлебывался в собственных соплях и или тебя не испепеляла лихорадка. Болезнь была чрезвычайно заразной. Он терпеливо сидел на стуле рядом с больничной койкой и ждал, пока сестра приведет кого-нибудь. Но, скорее всего, никто не придет. Может быть, к утру они наконец-то пришлют к нему кого-нибудь, кто сможет сообщить ему то, что он должен знать. Он может подождать. Терпение всегда было сильной чертой Стюарта Редмана. Красная лампочка вспыхнула над дверью. Когда компрессор или насос, или что там у них за штука, наконец прекратила работать, внутрь шагнул человек в белом скафандре. Доктор Деннинджер. Он был молод. У него были темные волосы, кожа оливкового цвета, резкие черты лица и бледные губы. «Пати Грейер говорит, что вы доставляете ей много хлопот», донеслось из динамика на груди у Деннинджера. «Она очень расстроена». «Не из-за чего ей расстраиваться», — сказал Сью непринужденно. «Трудно было сделать так». чтобы голос звучал непринужденно, но он чувствовал, что очень важно скрыть свой страх от этого человека. «Я хотел бы получить кое-какие ответы», — сказал сью «Извините, но если вы хотите, чтобы я с вами сотрудничал, ответьте мне на мои вопросы. Со временем вам я могу причинить вам много неприятностей». «Мы знаем это», — сердито произнес Деннинджер. «У меня просто нет возможности сообщить вам что-либо, мистер Редман. Я и сам знаю очень мало». «Думаю, вы брали на анализ мою кровь. Все эти иголки...» «Это так», — осторожно сказал Деннинджер. «Для чего?» «Повторяю, мистер Редман, я не могу сказать вам то, чего сам не знаю». Вновь в его голосе появились сварливые нотки. склонен был ему поверить. В этой работе его использовали просто как хорошего специалиста. И все это, похоже, ему не слишком-то нравилось».